«Останемся еще?» Кейт теснее запахнул плащ. Было довольно холодно. «Нет», — сказал он, — «возвращаемся назад». Долгое было время, и теперь мне все кажется сном. Эверард сохранял серьезность, он покачал головой. «Это не был сон, Кейт. Этого просто никогда не было». Кейт Деннисон вышел из лифта в одном из нью-йоркских небоскребов. Он был озабочен тем, что ничего не узнает. Он забыл и номер своей квартиры, и ему пришлось расспрашивать. Он пошатывался от полноты чувств. Синтия открыла дверь. «Кейт», — сказала она, несколько удивленно. Дон же сказал тебе, что я изменился», — ответил он, потому что ничего лучше ему не пришло в голову. «Да, но это не играет никакой роли. Приветствую тебя у нас дома». «Дома», — подумал он. «Боже мой». Джек Сандоваль не подходил к своему имени. Было даже что-то парадоксальное в том, что он стоит здесь, в широких штанах и пестрой рубашке у окна, которая открыта в Манхэттен двадцатого столетия. Эверарду не были чужды анахронизмы, и темного цвета лицо с узким крючковатым носом заслуживало, по его мнению, военной раскраски. Сандеваль хорошо смотрелся бы на коне, с винтовкой в руках, нацеленной на белого негодяя. «Так, добро», — сказал Эверард. «Так, значит, тогда Америку открыли китайцы. Но что общего с этим у меня?» «Я и сам не знаю», — ответил индеец. Он повернулся, чтобы взглянуть из окна. Небоскребы остро отражали синь ясного неба. Гул улицы доходил наверх лишь подавленным. Индеец нервозно поигрывал пальцами за спиной. «А мне было приказано найти свободного агента, чтобы вместе с ним принять необходимые меры. А поскольку мы друзья...» «И я тебя хорошо знаю», — в его голосе звучал и вопрос, и просьба одновременно, «а не было бы лучше, если бы ты взял с собой кого-то из своего народа? Ведь я не имею никакого отношения к американскому тридцатому столетию. Тем лучше. Так наше появление обретет более таинственный и прочный смысл. Это не будет особенно опасно». естественно согласился эверард он набивал трубку быстрыми нервными движениями одним из самых твердых уроков которые он должен был усвоить когда вступал в стражу времени о вечных в его памяти а было то что при выполнении наиболее ответственных заданий нет нужды в гигантских организациях по рождении двадцатого столетия Старые культуры, как греческая или японская, концентрировались на воспитании индивидуальности. Один страж времени мог поэтому, в предположении, что он был снабжен необходимым реквизитом и знаниями, заменить собой целую дивизию. «У меня впечатление», — констатировал наконец Эверард, «что тут не идет речь только о поправке вневременного вмешательства». «Верно!» — хрипло согласился Сандоваль. Его голос звучал неуверенно. «Когда я представил свои соображения канцелярии Юаньского округа, они предприняли следствие. Хубилай хан пришел к этой идее сам. а Возможно, на него повлияли путешествия Марка Пола, но это уже предоставим истории». Когда речь идет о морских плаваниях, китайцы имеют старую традицию. Это кажется мне естественным. Но что у нас общего со всем этим? Это был вопрос любопытства и этики вместе. Было их очень мало людей, которые тщательно следили над тысячелетиями человеческой истории. Наконец он разжег трубку. А поскольку Сандоваль не отвечал, он продолжал. «Где обнаружились следы этой экспедиции?»